Победа! Кончилась война, а мы живы. Это великое счастье, наша победа. Война позади, а мы живы, живы. На другой день мы увидели, как по шоссе шагали, сдаваясь в плен немцы. Те немцы, наступление на которых готовилось. Среди шли офицеры, за ними человек пятнадцать играли немецкий марш на губных гармошках. Огромной выглядела эта колонна. Кто-то сказал, что за полдня немцев прошло более 30 тысяч. Вид у всех жалкий. Мы разглядывали их с любопытством. Вскоре наш дивизион окончательно приступил к мирной жизни. И 11 июня 1945 года в нашем боевом журнале появилась запись. Последняя запись в журнале боевых действий первой батареи 72-го отдельного пушкинского дивизиона. Закончено полное оборудование лагерей в районе станции Лив-Берзе. Приступили к регулярным занятиям по расписанию. Получено указание о прекращении ведения боевого журнала «Командир батареи» — капитан Шубников. «Привыкаю к мирной жизни». «Когда ты подпрыгиваешь от радости...» «Смотри, чтобы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю!» Станислав Ежелец. Е1-2604 Война закончилась, но демобилизацию проводили в несколько этапов. Когда стало известно, что мой возраст демобилизует только через год, я горчился, тянул домой. Я переживал, что нужно год ждать отправки. Наладилась переписка с родными. Из писем я узнал, что отец вернулся в Москву, мать работала диспетчером на станции скорой помощи. Отоспавшись, отмывшись, я постепенно привыкал к мирной жизни. Через две недели после окончания войны вызвал меня капитан Коновалов и сказал, «Вот теперь, Никулин, наступило время раскрывать твои таланты». Давай налаживай самодеятельность и тренируй наших футболистов. Тренером я пробовал недолго. Сборная дивизиона проиграла соседней части со счетом 11:0, 0 и меня от этой работы освободили. Я стал отвечать только за художественную самодеятельность. В Восточной Пруссии, в одном небольшом городке, где дивизион разместился в здании бывшего немецкого танкового училища, на чердаке которого мы оборудовали клуб. Вбили сцену, поставили скамейки. Здесь показывали кино, нашими силами устраивались концерты. В дивизион пришло пополнение из молодых ребят, и мы, дождавшиеся демобилизации, стали самыми старшими в части. Наконец подошел долгожданный срок. 18 мая 1946 года, 18-е мое любимое число, меня, старшего сержанта, демобилизовали. В Москву решил ехать, ничего не сообщая родным. Неожиданное появление, думал я, произведет больший эффект. Дорога заняла четыре дня. В переполненном товарном вагоне, лежа на нарах, подложив под голову вещь мешок, я размышлял, как же и дальше. В год демобилизации мне исполнялось 25 лет, вполне взрослый человек. Не будь войны, я к этому времени приобрел бы какую-нибудь гражданскую профессию и, возможно, и женившись, начал самостоятельную жизнь. За открытой дверью теплушки проплывали разрушенные города и сожженные деревни. Узнав, что мы подъезжаем к Смоленску, я оживился. Здесь наш состав простоял два часа. Соской я смотрел на этот некогда красивый, зеленый, уютный город, а теперь полуразрушенный, обгоревший и мрачный. Казалось, что уцелела только древняя крепость на горе. Когда я маленьким гостил у бабушки в Смоленске, эта древняя крепость на горе Веселухи манила меня. Стены крепости настолько широкие, что по их верху могла проехать тройка лошадей. Около одной из башен мне показали ровную площадку, где якобы обедал Наполеон. Я ползал по траве, надеясь найти остатки наполеоновского обеда. Почему-то все искал рыбью кость. За годы войны пришлось повидать много разрушенных селений, которые значились только на карте. На их месте, словно обелиски, торчали одни почерневшие печки. Мы возвращались домой. В таких же теплушках, в которых нас, призывников, везли в 1939 году из Москвы в Ленинград. Тогда все вокруг говорили о доме, близких, любимых, а сейчас вспоминали войну, кто где воевал, получил ранения.